Они затащили ее в дверь и, не дав встать на ноги, поволокли по металлической лестнице вниз. Казалось, лестница была бесконечной. Клаудия почувствовала, как у нее слетела левая туфля, а ведь купила туфли специально для того, чтобы понравиться Эстерицу. И хотелось так, чтобы ему было приятно смотреть на меня. Женщина должна постоянно Бояться перестать нравиться тому, кого любит. Подумав это, она беззвучно заплакала, потому что с холодной тоской поняла, что никогда более не увидит того, кого любила всю жизнь. Как ужасно, что я так мало была с ним рядом. Это было последнее, что она услыхала в себе. Потом ее швырнули в комнату, обитую матрацами, В тени за столом сидел мужчина. Посредине в луче прожектора высился табурет. На таких малышей учат играть на пианино. «Садись!» Услыхала она высокий голос, доносившийся из тьмы. «Садись на табурет!» «Где я?» Спросила Клаудия. «Зачем вы привезли меня сюда?» «Садись», — я сказал. Она послушно села на высокий табурет, привинченный к полу, ощущая, как от страха всю ее молотит мелкой дрожью. «Расскажи все мне, что хочешь рассказать». «Где я нахожусь?» «Ты находишься на территории Испании». «Вот где ты находишься, зеленая». «Имею в виду, мы шутить не любим. Если ты попала во вражеские сети, расскажи все честно, и мы поможем тебе. Ты гражданка великого государства, которое не дает своих в обиду. Но если ты намеренно прошла в услужение к врагам, участь твоя будет ужасной. Ты поняла?» «Я не была ни у кого в услужении, сеньор». Бабы служат как кошки тому мужику, в которого втюрились. Им плевать на родину и нацию. Только получить свое в постельке. Кто прислал тебе адрес в Штирлице? Ну, отвечай. Мне мне никто не присылал адрес. Я не понимаю, о ком вы говорите, сеньор. Я говорю о том, кого ты так нежно называла Эстелец. Эстелец. Неужели не можешь произнести его фамилию на немецком? Кто тебе прислал его адрес? «Я... Вы не так поняли, сеньор. Мне захотелось поехать в Барилочи. Я я прочитала об этом курорте и отправилась туда. Кто тебе денег дал на поездку?» «Я сняла деньги со своего счета. Это просто проверить, сеньор. Откуда же у тебя деньги на полет в Аргентину, а?» «И это просто проверить, сеньор. Семь лет назад я получила наследство от дяди, достаточно большие деньги, чтобы безбедно жить на ренту. Значит, тебе никто не прислал никаких писем от сеньора Макса Брунна, который на самом деле штерлиц, а? И ты просто так, за милую душу, отправилась в Барелочия? Конечно. Тот курорт стали рекламировать... Так отчего же ты, прилетев в Барилотче, провела там только одну ночку со своим любимым и смоталась сюда, в Буэнос-Айрес? С кем ты здесь видалась? К кому тебя послал, Эстерец? Просто мне захотелось посмотреть столицу Аргентины. Я же никогда здесь не бывал раньше. И ты здесь ни с кем не встречалась». «Нет». «За что мне все это?» — подумала Клаудия. «Боже милостивый, за что?» «Не обращаясь к нему», — ответила она себе. «Оставь Бога на самый последний момент. Он облегчит твои страдания. Во всем виновата ты, одна ты. Ведь Эстерец десять раз повторял... чтобы я ходила только по людным улицам, пропускала первое такси, а садилась во второе, чтобы я не ждала машину на той стоянке, где нет других людей. Он все предвидел, моя истереца, я... Что ты? Ты любишь его? Ты выполнила его просьбу, и тебе хотелось как можно скорее оказаться на аэродроме, все ближе к милому, вот ты... Но ведь не может Всевышний допустить несправедливости. «Чем я прогневала его? Чем эстелец вызвал его гнев? Почему он обращает свой гнев на тех, кто предан ему больше других?»